Глава шестая Ливень кончился Тучи висели свинцовыми подушками, заслонив белую ночь. Варвара возвращалась домой в такси. Вентилятор, утюги и добрые руки профессора спасли костюм, а махровое полотенце и ее волосы. Она смотрела на мелькавшие улицы, посеревшие от дождя, и думала о том, что случилось. Варвару научили тому, чему не учат девочек. Просто потому, что она была первой барышней в семье на протяжении нескольких поколений. У Ванзаровых рождались мальчики. Казалось, что традиция не будет нарушена. Сначала появился старший брат Борис. А потом, откуда ни возьмись, объявилась Варвара. Отец и дед так удивились дочке и внучке, что влюбились в нее без памяти. Маму Варвара почти не помнила. Папа погиб, когда ей было 13 лет. Передавать фамильные ценности, не деньги, а знания, пришлось деду. Варвара была обучена приёмам, которые годились на службе в полиции, но помешали поступить на актерский курс. Знания были вбиты накрепко. Варвара не понимала, насколько глубоко они засели в ее характере. Поначалу ей казалось, что все люди должны видеть логику поступков, уметь считывать характер по лицу и знать приемы маевтики, способы ведущего к истине. Вскоре Варвара обнаружила, что фамильные умения и логика раздражают знакомых. Чтобы не прослыть белой вороной, она припрятала навыки поглубже, но они внезапно пригодились в Италии. И вот сейчас снова напоминали о себе. Ужил смартфон, высохший и гордый, что пережил ливень и не коротнул. Звонила подруга Ингрид. Она пребывала в печали, и ей нужна была помощь. Друзья знали, что у Варвары есть кнопка. Если попросишь, она не сможет отказать. Варвара сказала водителю изменить маршрут на улицу Рубинштейна. Чего не сделаешь, чтобы помочь подруге. Ингрид сидела в пустом ирландском пабе. Варваре она молча подвинула пинту темного. Организм запротестовал — не желая мешать водку с пивом. Про коньяк уже никто не вспоминал. «Так плохо?» — спросила Варвара, заранее зная причину печали. «Он мелкий, самолюбивый подонок», — ответила Ингрид. «Бросил тебя?» «Хуже». «Что может быть хуже?» «Показал, что я для него ничего не стою». Спрашивать, кто конкретный виновник страданий, смысла не имела. Ингрид яростно влюблялась, переживала бурные и короткие отношения и остывала, чтобы тут же начать новые. Она считала себя сильной женщиной, которая держит вожжи в кулаке. Управляет мужчинами, как ей вздумается. Такого не ожидаешь от миниатюрной платиновой блондинки, подстриженной под мальчика. Иногда после особо успешного управления мужчиной Ингрид требовалось выплакаться подруге. Варвара приготовилась помогать терпением. И не глоточка пива. Нини. «Как он посмел так поступить с тобой?» — заучено спросила Варвара. Эту пьесу она знала на зубок. «Променял вечер, для которого я прикупила чудные секс-игрушки, на глупейшее мероприятие. Откровенность подруги била через край. Варвара подумала, не пора ли отхлебнуть пиво? Мало ли, какие подробности ожидаются. Ингрид не умела стесняться. «Ужасно. Не могу поверить. Представь, я выбрала шарики трех размеров, чтобы...» «Постой, а, так что он сделал?» Обрубила Варвара историю о шариках, про которые не хотела знать ничего. «Занялся своим мероприятием!» ответила Ингрид, разглядывая пену. «А шарики такие...» «Пошел на футбол?» спросила Варвара первое, что пришло на ум. «Нет, я бы отправилась с ним». «Бизнес-встреча?» «Какая у него может быть бизнес-встреча?» «Не смеши». «Неужели на рыбалку?» «Ему потребовалось быть на спиритическом сеансе». Варвара решила, что ослышалась, или четвертая рюмка водки была лишней. «Где потребовалось быть?» — спросила она. Ингрид сдула пену, не прикоснувшись к пиву. «На спиритическом сеансе. Я не могла с ним быть, потому что не пойми почему. Так и сказал тебе нельзя, и все. Ты можешь мне объяснить, почему? Ты же ведь занималась спиритизмом». Способности рванули на полную мощность. Как переключение скорости в гоночном автомобиле. Варвара прикинула вероятность. Шансы были невелики, но лучше, чем ничего. Вот только прямой вопрос «он случайно про меня не спрашивал» задать было нельзя. Ингрид поймет по-своему. Придётся долго мириться. Варвара отхлебнула пиво. Перитический сеанс — довольно тонкий процесс», — осторожно начала она. «Неподготовленному человеку там быть не следует. Думаю, что твой... Как его зовут? Кирилл. Твой Кирилл поберег тебя, чтобы не случилась неприятность. Глаза Ингрид вспыхнули надеждой. Ты так думаешь? Уверена. Он давно практикует спиритизм? Да я вообще об этом только сегодня узнала. Что ему нужно было от сеанса? Темнил. говорил, что ожидает исполнения своих заветных желаний. «Хочет дорогую машину или виллу в Ницце?» Ингрид брезгливо поморщилась. «Кирилл не так примитивен. Он хочет славы, жаждет стать знаменитым». «Прости, это случайно не Кирилл Мукамулов?» спросила Варвара, не веря в удачу. «Неужели крошка везения не спит в такое время?» «Кто же еще?» ответила Ингрид. как будто ее мужчины не имеют права быть ниже рангом знаменитого театрального режиссера. Я же говорила тебе. Это было чистой ложью. Ингрид рассказывала про своих мужчин только накануне расставания. На всякий случай. Да, помню. Согласилась Варвара и сделала большой глоток. Думаю, у вас все будет хорошо. Хочешь, завтра поеду с тобой и поговорю с ним, как специалист по спиритизму? Узнаю, чем он занимался на самом деле. «Ты правда готова помочь? Мы же подруги!» Ингрид порывисто обняла Варвару за шею. Руки у нее были маленькие, но жесткие. Варвара закашлялась. «Ты настоящая подруга!» — сказала Ингрид, отпуская захват. «Не то что это набитая дура Февральта!» Каждым слогом она подчеркивала ненависть к Марте. Умереть их может только смерть, как говорят, кажется, французы. Ингрид подняла бокал. За нас с тобой, моя подруга. Варвара поняла, что домой вернется не скоро, только собрав волю в кулачок, иначе будет вообще не добраться. Помогать дело нелегкое.